Потом они вошли в дом, закрыли дверь, и она с еще большей страстью прижалась к нему. Посмотрела в его лицо, которое, отражаясь в ее глазах, теряло что-то из своей уродливости. Ханида! Вот и все, что сумел он произнести в этот момент. Потом он спросил о мальчиках. Они спят, ответила она, и провела к грубо сколоченному приземистому столу, который он сделал для кухни. Крудар кивнул. Вскоре он пойдет и взглянет на своих сыновей. Его не беспокоило, что они сейчас спят. Он понимал, что-то тому было причины. На столе его уже ждал суп строиди, приготовленный ханидой. Он был приправлен помидорами и горохом, выращенными в гидропонных баках. Также здесь были некоторые добавки из местных растений, которые, как он знал, она собирала тайком ото всех. Чтобы жена не ставила перед ним, Краудар съедал все. Хлеб со странным мускусным привкусом, но довольно приятным. В смутном свете единственная лампа, которой им разрешили пользоваться в этой комнате, он внимательно рассмотрел этот кусок хлеба. Он был темного, почти фиолетового цвета, как у моря. Краудар пожевал его и проглотил. Ханида, покончив со своим хлебом и супом, внимательно посмотрел на него. «Тебе понравился этот хлеб?» «Да». «Я сама пекла его на углях», — сказала она. Краудар кивнул и взял второй кусок. Ханида снова наполнила его миску. «Они пользуются привилегией», — вдруг понял Краудар. «Им разрешено в уединении кушать». Многие питались в коммунальной столовой, где еда готовилась для всех, даже техники и высоко поставленные лица, которые обладали больше, чем у простых рабочих свободы выбора. Да, Ханида что-то значила в этом месте, если ей позволили уединиться и иметь личную свободу. Закончив обедать, Краудар снова стал любоваться женой.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 «Мы отправимся туда, куда улетают соколы». Это была одна из самых длинных речей, которые он говорил в своей жизни. Жена взяла фонарь у Краудара, выключила его и прижалась к нему. «И что же, по-твоему, обнаружили соколы?» «Семена», — ответил он. Краудар покачал головой. Он не мог объяснить этого, но такая мысль возникла у него. Все здесь испускало ядовитое испарение и соки, в которых могли выжить только местные семена местных растений. Почему же это должно быть иначе строгие другими морскими созданиями? Эти семена немного менее ядовиты для незваных гостей с матери земли, доказательством тому служили соколы. — Лодки передвигаются медленно, — заметила Ханида. Он молча согласился.